Начальнику 3-го отдела управления Б-2, полковнику Гришенкову, направляю вам материалы экспертного исследования по объекту 382. Начальник экспертного отдела управления Б-2, полковник Хаустов. Октября 2006 года, город Москва. Мною, старшим экспертам экспертного отдела управления Б-2 капитаном Викторенко П. Я, произведено исследование объекта номер 382, полученного мною от сотрудника 6-го отдела управления. Объект доставлен на исследование нарочным, упакован в пакет из плотной бумаги и опечатан печатью для пакетов 6-го отдела управления. При вскрытии пакета обнаружен нож. Смотри прилагаемую фототаблицу. Перед экспертом поставлены следующие вопросы. 1. Соответствует ли представленный на исследовании нож образцу номер 255А из коллекции управления? 2. Если не соответствует, то по каким параметрам? 3. Каким способом изготовлен данный нож? 4. Мог ли представленный нож быть изготовлен в СССР в период 41-45 годов? Представленный на исследование нож имеет общую длину 295 мм. Длина клинка 175 мм. Длина рукояти 120 мм. Клинок изготовлен из Магнитного металла по типу финских ножей. Колющее острие расположено над средней линией клинка. Толщина клинка 5,5 мм. Ширина у рукояти 25 мм. Заточка двусторонняя. Клинок обсидирован. Местами покрытие частично утрачено. На клинке имеется надпись «Академия». Уральский добровольческий танковый корпус. Надпись выполнена электрогравировальным электроэрозионным способом. Представленный для сравнения образец номер 255А таковой надписи не имеет. Рукоять бочкообразной формы из дерева. Максимальный диаметр рукояти в её средней части 32 мм. Крепление рукояти к клинку Рукоять надета на хвостовик клинка и зафиксирована на нём навершие. На хвостовике клинка на участке длиной в 15 мм имеется резьба шагом 6 на 1/25. В навершии рукояти имеется аналогичная резьба. Чистота обработки поверхностей, отсутствие видимых следов обработки клинка и рукояти, наличие термического окисления металлла. Позволяют сделать вывод о том, что исследуемый нож изготовлен промышленным способом. Для выяснения вопроса о месте изготовления ножа было произведено исследование металла в соответствующем подразделении НИИ-3 ФСБ. Заключение эксперта. Номер 124 от октября 2006 прилагается. Таким образом, в результате исследования установлено следующее. Первое. Исследуемый нож имеет внешнее сходство с представленным образцом номер 255А, но отличается от него по своим характеристикам, размером и способу крепления рукояти. Второе. Исследуемый нож имеет надписи которая чувствует на представленном для сравнительного исследования образце. Третье. Исследуемый нож имеет большую длину клинка и ширину леное крепление рукояти и не соответствует представленному образцу номер 255А. Четвёртое. Представленный на исследовании нож изготовлен по типу финских ножей промышленным способом. Пятое. Химический состав металла, метод оксидирования позволяют сделать вывод о том, что исследуемый клинок не мог быть изготовлен в СССР в указанный период времени. Подпись «Старший эксперт экспертного отдела управления Б-2. Капитан Викторенко». «Ну вы, Александр Сергеевич, и даете». Генерал положил заключение эксперта на стол и посмотрел на меня. Я много чего в жизни видел, но чтобы выменивать на водку ценнейший научный артефакт, я впервые слышу. Не только на водку, мы ему ещё два ножа из Колькиной коллекции в замен дали. Ну, эту его потерю мы возместим им. Нож же у наших оружейников выше крыши. Так что в накладе он не останется. Но как же всё-таки так вышло, Александр Сергеевич? Нет же всё равно, что пролетая над Сахарой, плюнуть за борт и попасть в единственный во всей пустыне кусочек льда? Да чёрт его знает, Виктор Петрович. Я на этот нож внимание обратил Когда бригадир им колбасу резал, мы как раз к нему домой зашли, а у нас вся закуска кончилась. Нет, колбаса-то ещё была, только куском. Вот он и вынес ножик, чтобы отрезать чуток. А уж когда я описание ножа в бумагах прочитал, так и вспомнил про него. Марченко до сих пор в шоке пребывает. Его аппаратура Ничего любопытного в этой деревне не засекла, а когда он данный нож в руки взял, так чуть дора речи не решился. Я только хмыкнул. С лица профессора в тот момент можно было писать иллюстрацию безграничного удивления. Он реально был потрясён до глубины души. Представляю, что с ним сделалось, когда он заключение эксперта прочитал. Да, уж профессор тогда настолько был потрясён, что даже и разговаривать не мог. Это-то всё хорошо, подал свой голос стравников. В том смысле хорошо, что ножик вы этот нашли. А вот в остальном поводов для веселья нет. Аппаратура наша этот нож не зафиксировала. Так что стоим мы по-прежнему в той же самой позиции, как и в начале всех поисков. А я вот думаю, Александр Яковлевич, повернулся я к академику. Не так уж всё и плохо. Это почему ж, позвольте? Вы говорите, аппаратура не зафиксировала нож. Так? Так. А согласно вашим же словам, кто или что может являться якорем? Человек это тетней его мозг. Но и каких мозгов вы ждёте от железяки? Хм. Нет, вам точную науку идти надо. Пожалуй, это и объясняет подобную ситуацию. Во всяком случае, Марченко я этим точно обрадую, а то он совсем приуныл. Поиски наши после обнаружения ножа были временно приостановлены. Некоторые ребята ещё катались по окрестностям, имитируя горную деятельность, но основные фигуранты экспедиции сейчас находились в Москве. Марченко ломал голову, пытаясь усовершенствовать поисковую аппаратуру. А мы с генералом занимались тем же самым, стараясь понять Откуда этот нож взялся именно в данной деревне? Всех жителей деревни уже опросили самыми разными способами, но ничего для нас полезного выяснить так и не удалось. Нож достался бригадиру от отца, а тому, в свою очередь, оставил его дед. Ни того, ни другого сейчас не было в живых, так что источник получения артефакта Так и осталось для нас неизвестен. Мы просидели у генерала ещё достаточно долго, но ни к какому конкретному выводу так и не пришли. Уже под занавес я высказал такие ему мысли, которые мучили меня всё это время. М-м, видите ли, Виктор Петрович, вот гложут меня некоторые сомнения. Какие же? А вот смотрите, Всё по отдельности вроде бы на месте стоит. Так? И автомат такой был на вооружении, и нож, похоже, имелся. Только пистолет и гранаты чуток не в тему. Но это сразу в глаза вроде бы и не бросается. Так? Ну, допустим, что так. А вот сложите всё это в кучку. По отдельности каждая деталь вроде бы ничего особенного не значит, но вот всё вместе, наличие у одного человека стольких интересных вещей одновременно, прямо-таки делает его очень заметной фигурой. Зачем это? Не дураки же там у американцев сидят. Они же его палят, причём по полной. Сколько подобной личности сможет продержаться пока его не захомутают как бы ни хаяли нынче смершь но мы-то с вами знаем что чего чего работать эти ребята умеют да пожалуй что есть в ваших словах горизон а вы-то сами что думаете де да, за это товарищ генерал-лейтенант не знаю зачем всё это американцам нужно Но не утрумчую. Не просто так это всё заверчено. А вот и нет, подал голос академик. Есть один случай, в котором все эти ваши несостыковки замечены не будут, а если и будут, то внимания на них особенного не обратят. Вот подумайте, что это может быть за случай? Мы с генералом переглянулись и одновременно покачали головами. Давайте уж, Александр Яковлевич, выкладывайте, что там у вас? Генерал выжидающе посмотрел на академика. Я ж по вашему виду чувствую, что есть у вас какой-то сюрприз. Все совершенно верно, есть. Вот, подумайте оба. В каком случае к человеку обладающий ему всеми обозначенными вами причиндалами вопросов не возникнет ни у кого кто это такой должен быть ну не генерал же это пожал плечами яковлев появление незнакомого генерала нонсенс фигура заметная а всех прочих любой особь проверить может полномочий достаточно А кто будет проверять особиста? Блин, а ведь точно академик подметил. Это же особист. Автомат у него вполне может быть старый, да проверенный. И пистолет может быть эксклюзивный. Нож тоже вполне имиджу соответствует, могли и подарить. Да и свой такой мог иметь на законных основаниях. а задавать лишние вопросы НКВДшнику хоть в 42-ом, хоть в 45-ом году точно никто не станет